Глава пятнадцатая. Эрика. «Слова Багратова пугают меня до дрожи и вновь возвращают меня на исходную точку наших отношений. Он — криминальный авторитет и крупный бизнесмен в одном лице. Я — девушка, попавшая в беду не по своей вине. Мы не друзья и даже не любовники. У нас есть контракт на договорные отношения. Опасность велика». Достаточно, чтобы я решил держать тебя заградом. Некоторые из бывших клиентов твоего брата не верят, что теперь ты считаешься моей. Они думают, это фарс. Я не хочу рисковать. Как только я смогу быть уверен, что в городе безопасно, ты переедешь. Довольно ответом. В полне, отвечаю я. Хорошо, тогда я отправлю к тебе команду специалистов. В назначенное время за мной приходит циклоп. Рука здоровяка больше не качается на привязи. Ты уже выздоровел? На мне всё быстро заживает, с едва заметной улыбкой отвечает охранник Багратова. Потом дотрагивается до наушника, слушая доклад других охранников. Всё чисто, можем выезжать. Твой приятель ещё не вылечился. Его выпишут на днях, скупа отвечает Циклоп. Соскучилась, что ли? Ага, по его небрежной и отвратительной манере вождения, парируя и придерживая подол дорогого платья. На мне платье от Лиса А. Оно слишком роскошно и не предназначено для простой жизни обычный смертный. Но благодаря стараниям специалистов по Указке Багратова, я выгляжу словно принцесса из сказки. Мне до сих пор не верится, что роскошь становится одним из привычных атрибутов моей жизни и будет таковым на протяжении целого года договорного брака. По неволе задумываюсь о том, что по словам Багратова, Всё сопутствующее останется у меня, свидетельство того, что удалось приподняться на несколько ступенек выше обычной жизни. Автомобиль плавно выкатывается со двора. За окном мелькают высоченные заборы, ограждающие элитные постройки от чужих любопытных глаз. Я думаю о том, что мы с братом мечтали о чём-то подобном. На деле же у него была возможность воплотить наши мечты в жизнь, но он предпочёл делать вид, что мы находимся за чертой бедности. Я вздыхаю. Мне никак не удаётся понять его мотивов, и до сих пор больно думать, что мой самый родной и близкий человек мог обманывать меня с невозмутимым выражением лица. Багратов встречает меня в ресторане. Тёмные глаза вспыхивают огоньком одобрения. Ему нравится то, что он видит, и, по всей видимости, я отлично справляюсь со своей ролью. Мы сидим за столиком в ресторане, когда официант шёпотом осведомился, можно ли презентовать мне подарок. Какой интересуется Багратов, напрягаясь. Букет цветов, розы. Хорошо. Букет роз, поднесённый мне восхитителен. Нежные, чайные оттенки и розовые бутоны прекрасно сочетаются. Сбоку прикреплена небольшая открытка. Я раскрываю её. Пол будто растворяется под ногами в ту же секунду. Мне кажется, что я падаю, а перед глазами расплываются чёрные буквы. Верни долг или сдохнешь, товарищ «Верни долг или сдохнешь, тварь». Эти несколько слов крутятся в моей голове на протяжении недели после посещения ресторана. Багратову удалось обратить всё в шутку, мол, у моей будущей жены появилось чересчур много настырных поклонников. Он отдал распоряжение в тот же миг узнать, кто доставил это послание. «Всё будет хорошо», — так сказал фиктивный муж. Но после этого короткого послания я не уверена, что даже рядом с Багратовым мне не грозит опасность. «Теперь я уже не рвусь прочь из загородного дома супруга. Я выполняю все предписания, но погружена в уныние и начинаю бояться каждого шороха, в особенности по вечерам». «Я выяснил, кто это был. Больше они тебя не потревожат». Я вздрагиваю от громкого голоса Багратова и прикладываю книгу к груди в защитном жесте. В темноте взгляда до мира рождается штормовая ярость. Он переводит его в сторону, сжимая ограду злости до минимума. «И садится на диван в метре от меня». Его большие руки лежат на коленях в расслабленном состоянии, но даже так в нём чувствуется мощь и сила. От него веет исконно мужской харизмой, в которую хочется завернуться с головой. Глядя на него, испытываю необъяснимо сильное желание спрятаться за фасадом его непробиваемой уверенности. Переезд состоится в скором времени. Уровень опасности снижен. Мой голос немного дрожит. Я ничего не могу с этим поделать. Было легко играть невесту и девушку Багратова в окружении ослепляющей роскоши без тени угроз, но стоило поддельникам брата дать знать о себе, как меня то тенью женакрыло с сильной паникой, как колпаком. Выбираться из-под неё удаётся лишь временами, но потом меня опять начинает топить в безотчётном страхе перед неизвестностью. Не добавляет мне уверенности в себе и то, что Багратов несколько ночей подряд не ночует в своём доме. Постель кажется слишком огромной. Мне следует признаться, что я привыкла к его присутствию. Мне не хватает звука его глубокого мерного дыхания, которое я могу услышать в любой момент, стоит лишь проснуться. Надо с этим что-то делать. Багратов Красноречивый кивает в мою сторону. С тобой, с паникой на твоём лице, мои люди отследили того, кто отправил это послание. Я поговорил, долг снят, больше им не захочется даже думать о тебе. Решил проблему окончательно. Да, если тебя интересуют подробности, то они остались живы, но их маленькому бизнесу грозит полное разорение, и до конца дня им придётся питаться через соломинку. Думаю, они больше не способны рисковать тем немногим, что у них осталось. Это всё. Больше сюрпризов быть не должно. Я собираю пальцы в замок, разглядывая безупречный маникюр. Во мне многое сейчас на ранг выше, лучше, чище, даже зрение, особенно зрение. Но я ощущаю себя очень неуверенно, как будто ноги в любой момент могут потерять пол, а я упасть. И только от мужчины, сидящего рядом, зависит, разобьюсь ли я при падении или меня благополучно подхватят сильные руки. Хорошо, у меня только один вопрос. Что стало с вещами из нашей квартиры? Всё уничтожило взрывом. Багратов стрягивает смолянистую бровь и улыбается одними губами. Нет, а что? Их выкинули. Багратов поднимается и медленно прогуливается по комнате, демонстрируя мускулистое, раскаченное тело мужчины. Я смотрю на него как загипнотизированная. Он красив знойной, обжигающей красотой. В нём всё смотрится стильно, как у мужчины из рекламы дорогих часов или элитного парфюма, в распахнутом вороте рубашки, виднеется смуглая, поцелованная солнцем кожа и толстая золотая цепочка. Пожалуй, эта цепочка и татуировка на руках — это единственное, что вписывается в образ криминального авторитета. По крайней мере, в фильмах их изображали именно такими, с непременными атрибутами власти, видимых и понятных каждому. «Нет. Я хотела бы забрать некоторые вещи, памятные мне, и я могу это сделать?» «Хорошо, можешь забрать особо дорогие и памятные для тебя вещицы». Почему-то я уверена, что люди Багратова перетрясли всё и обыскали каждый уголок квартиры. Но только спустя 2 дня, стоя на пороге квартиры, ведущей в прежнюю жизнь, я понимаю, что даже мои самые смелые предположения оказались неверными.